По обе стороны Карташа разместили два тела: одно без чувств и одно явно женское Гряневский и Маша. Прикидываться дальше никакого смысла не имело. Алексей застонал, пошевелился, изображая отходняк и приближая голову поближе к боевой подруге. Спросил шёпотом: "Ты как?" "Потрясающе", негромко ответила боевая подруга. "Вот только знаешь ли, Да я ило малость по пленам-то мотаться. Днёсся незнакомый равнодушный голос: "Молчать, плохо будет". И настолько буднично это было сказано, что как-то не возникало никаких сомнений, обязательно будет, и обязательно плохо. Громыхнул, закрываемый задний борт, завёлся мотор, тронулись наконец. Куда подевались прапорщик? Его подчиненный Так и осталось загадкой. Большой сложенный штабелем во втором грузовике ехал немолчно, покачиваясь со стороны в сторону, и изредка взрыкивал движок, преодолевая наиболее крутые склоны. Бойцы из армии черномасочников песен не пели, анекдоты не травили, начальству косточки не перемывали. Сидели тихо, как мыши, вышколенно сидели. В общем, Считать километры смысла не было никакого. Сибирские стёржки дорожки просто лизвистые и серпантинисты, что протрястись можно несколько часов, хотя по прямой выедет минут 30. Вот только кто шло монотно, примерно, через тайгут. И иголку, полученную от Маши, карташ, между прочим, не выронил. Сперва жмал пальцами, потом воткнул в рукав. Идею отомкнуть наручники он не оставлял, но не заниматься же этим на глазах у конвоя мог не так понять. Поэтому сперва требовалось повернуться, спрятать руки от посторонних глаз и поработать над замком. А вот что он станет делать после того, как отомкнёт наручники, каратаж понятия не имел. Однако гораздо лучше строить планы, имея руки не связанными, не правда ли? Сразу образуется возможности намного больше прежнего. Но стоило Карташу чуть пошевелиться, как он незамедлительно получил поддых. Двинули ему дело Вита, точно, но без всякого садистского удовольствия, лишь по обязанности. Так же и пристрелят его, в случае чего. Без пылающих ненависти взглядов, без прочувствованных прощальных речей, по одной лишь нелегкой обязанности. Лежать смирно... Последнее предупреждение услышал Карташ, потом укол. Да лисим эти уколы лепилы, что ли? На пояс напала бандитское подразделение докторов и санитаров. И ничего другого тебе не оставалось, кроме как думать. Однако все думай баранами упирались в надёжно запертые ворота вопросов: кто, куда и зачем? И на все три вопроса Он подал один этот же ответ: "А хрен его знает". А был ещё вопрос, мастер, который так золотой ключик способен отворить потайные дверцы многих предыдущих и последующих вопросов: почему никого из них не убрали? И действительно, почему? Казалось бы, забирай платину, радуйся редкостному навору улову, тащи его скорее в закорма, а свидетелей в расход. Но зачем нужна эта обуза? Карташу виделось лишь одно объяснение. Тем ребятам, что спланировали и осуществили нападение на поезд. Известно кое-что в общих чертах о похождениях их бравой троицы, и теперь понадобились подробности. Вряд ли они, заполучив платину, закончат свою деятельность, расползутся, разъедутся по курортам на вечный отдых, немного пожирившись, чуть пополнив стратегический запас. Ребятки, скорее всего, продолжат свой совместный трудовой путь, в связи с чем им крайне любопытны всякие разные новые варианты приложения ещё более окрепнувших сил. В частности, почему бы им не попробовать Солнце в Туркменистан с его наркатропами и припахивающим нефтью выходом к Каспийскому морю? При такой перспективе туркменские рассказы некоего Карташа Со, компания придутся, как нельзя, кстати. Думается, немало всего полезного для себя стратег преступных операций может выкчтизть из их бедовых головушек по туркменские дела. Да и не только, к слову говоря, про туркменский. Есть за что уцепиться тому стратегу, есть от о чём оттолкнуться, выстраивая новую игру. И других причин оставлять их в живых карташ не видел. Тогда что у нас получается? А то получается, что после откровенных бесед с представителями штаба нападавших, увы, Карташ прекрасно отдавал себе отчет в том, что не будут с ними деликатничать, не будут психологию разводить, с сигаретками угощать и кофеями какао-ми поить. Они все трое станут, ну, совсем никому не интересны. как всяким там книжно-киношным вурдалакам. Сразу становятся неинтересные жертвы, едва только вурдалаки высосут из них всю кровушку до дна. А ведь информация — та же кровь. Кровь современного мира, как сказал один из деятелей, правда, по другому поводу. Карташу пришел в голову образ наглядный, точно иллюстрирующий их нынешнее незавидное положение. В беззаботные московские годы Алексей частенько поигрывал в компьютерные игры. Причем подобным образом он развлекал себя не где-нибудь еще, а на государственной службе. Что ж поделать, если служба выпала такая? А пребывал он тогда в комиссии по контролю за исполнением наказаний при МВД. И между инспекторскими поездками по регионам делать ему, по совести говоря, было совершенно нечего. Да, конечно, приходилось изображать дела. Куда денешься? Есть неписаные правила. Между прочим, изображать занятость это тоже своего рода искусство. Кому-то это здорово удавалось. Были даже искренне восхищавшиеся кратоша виртуозы, которые целыми днями носились по коридорам в пении и мыли, с высунутыми языками, на все обращения отмахиваясь: "Никогда друг и начальство", всегда ставил их в пример. Мне чем заняться, говоришь? А ты посмотри на Пупкина, поучись с него. Хорошему сотруднику всегда есть чем заняться, если представлять кого к вне очереди дому, то его трудягу Пупкина, а не вас бездельников. И ведь даже твёрдо знаешь, что Пупкин ничем не занят. Бездельник каких поискать? А посмотришь на его потный лоб, заглянешь в его честные глаза, и ведь веришь ему. Веришь Таких людей, пожалуй, и премиями можно награждать за талантливую актерскую работу. Ну так вот, во всяких компьютерных играх-стрелялках виртуальные герои то и дело оказывались в помещениях, где крутятся громадные жернова или опускаются-поднимаются чудовищные прессы. Проскочишь между жерновов, да еще когда нельзя застаиваться на одном месте. инач под тобой проваливается пол и в виртуальной кислородной исходе получишь свой маленький приз. Доберёшься до артефакта или до аптечки с запасом новых жизней. Шаг влево, шаг вправо и ты размолот жёрновым. Экран затапливает красный цвет. Всё начинается сначала. Сейчас они все трое оказались в точь-в-точь -в, -точь в положении тех компьютерных героев. Три маленькие человеческие фигурки среди гигантских бешено вращающихся жерновов они вынуждены пробираться между жерновами, которые их перемелют и не подавится и пол действительно проваливается под ногами только у них по одной жизни на брата а не по 100 как у героев стрелялок и вовсе небеспорный факт что избежав жерновов ты получишь в награду хоть какой-нибудь завалящий артефакт Смурные рассуждения были прерваны прибытием на место. Грузовики мягко притормозили, утихли моторы, шумом отвалился задний борт, и карташа без особых церемоний, но ну и без грубости, потрясли за плечо. «Подъем! На выход!» Карташ не твердо встал на ноги, заботливо придерживаемый под локоть. «Вперед! Осторожно! Переступаем!» — руководил невидимый провожатый. «Стоп! Прыгай!» Карташ прыгнул, под ногами зашуршала трава, с головы сорвали мешок, полуденное солнце ослепило на мгновенье. Выгрузили их на краю небольшой полянки посреди тайги, и почти всю полянку занимал своей тушкой К-26 «Вертолет». И именно в этот момент Алексей посетил чертовски тоскливая мысль, которая должна была появиться значительно раньше.